Сергей Лукьяненко. «Прозрачные витражи». «Прозрачные витражи» — вольное продолжение лабиринта отражений и фальшивых зеркал. Не совсем обычное произведение. Его первая публикация произошла в интернете, и написана, повесть была в интерактивном режиме. Каждая главка публиковалась с интервалом в неделю, после чего автор ознакомился с мнением читателя о новом фрагменте. Результатом этого стал наличие у повести двух финалов — красного синего. Автор решил оставить оба финала и в печатном варианте повести, так что читатель вправе сам выбрать понравившееся ему окончание произведения. У меня есть конкретное предложение – заменить все стекла на витражи, чтобы видеть в окне не свое отражение, а цветные картинки и миражи. В этом деле есть одно осложнение слишком много осколков и резанных ран. Но зато фантастическое впечатление. Будто в каждом окошке цветной экран. Но я вижу, тебя терзают сомнения. Ты и в этой идилли видишь обман. Что ж, пусть кто-то из нас испытает прозрение, когда все миражи превратятся в туман. Константин Арбенин.